«Глава семнадцатая. Точно не поможет?» — спросил я, приоткрыв один глаз. «Точно!» — яростно выпалил дядя Коля, тряся всеми подбородками. «А как вы меня нашли?» — полюбопытствовал я, потрогав пострадавшую челюсть и проверив языком зубы. «Вроде бы все тридцать два были на месте». «Как-как?» — раскудахтался Петя, склонившись надо мной и дыша в лицо свежим перегаром. «Случайно!» Козлов присел рядом и спустил тяжелый вздох и принялся рассказывать. «Так после того, как ты Петьке сказал, что тебе Машка звонила, он еще кружечку выпил и пошел Литке звонить. Но когда вернулся, то сказал, что видел, как ты прыгнул в черный внедорожник. А я-то, калач-тертый, почти сразу понял, что дело нечисто. Тем более, что я помню, на какой машине в тот раз ездили сектанты». «Вот мы решили проследить за вами». «Так ты пьяный сел за руль?» — ужаснулся я, выпучив глаза и открыв рот. «Ага, грешен, каюсь», — кивнул полицейский. «Но если бы я так не поступил, то ты бы уже был мертв, как и батюшка. Кстати, где он?» «Мы все посмотрели на то место, где раньше лежал пришлый, но не увидели его». Тогда я задумчиво прохрипел вставая с холодной земли, которая совсем не полезна для мужского полового органа. Либо отец Леонтий помер, пока мы тут лясы точили, либо удрал. «Да, глупо получилось», — почесал затылок козлов. «Я б с ним потрындел». «Упустили пришлого», — констатировал парень. «И что теперь делать?» «Ну, раз батюшка ушел, то пора придумать, куда мы денем труп богатыря». Протянул я, пнув ногой тело Бориса. Тот никак не отреагировал на мой пинок. «Кого?» — слитно выдали мои друзья. «Сейчас расскажу», — выдохнул я и принялся пересказывать им то, что поведал мне Борис, но не сказав о том, что моя энергия тоже воровала жизненные силы людей. Друзья внимательно слушали меня, недоверчиво цыкая, но вроде бы все-таки поверили, и даже не стали спрашивать, как так вышло, что сила пришлых несет людям вред, а моя нет. Видимо, они решили, что раз я человек, то у меня данный процесс какой-то другой. Ну, а закончил я свой рассказ вот такими словами. «И теперь ты, дядь Коля, должен понять, почему я не хотел впутывать вас в это дело. Члены Ордена — ребята серьезные. Если они узнают, что вы теперь в курсе всех дел, то реально могут испортить вам жизнь, а то и убить». «Мамочки!» — выдохнул Петя, глупо хлопая глазами. «На какой хер я все это слушал?» Они ведь точно с ФСБ повязаны. — Не переживай. Если что-то, Лидка будет тебе в тюрьму передачки носить. — мрачно пошутил сержант, принявшись шарить по карманам трупа. — Так, мобильник, хм, кошелек и... Все. Даже документов никаких. Хотя бы поддельные. — Не густо. — резюмировал я, затем уверенно добавил. От всего этого надо избавиться. Бросим в реку, где самое сильное течение, а труп закопаем. — А если тело найдут? — опасливо проронил парень, у которого задергалась жилка на виске. — Я где-то слышал, что у ФСБшников под кожу зашит специальный чип, по которому можно отследить их местоположение. Так вот, вдруг у этих богатырей так же? — Ну, хрен его знает, — протянул козлов, скептически хмыкнув. Но все же в словах Петьки есть зерно здравого смысла. Тело надо закопать очень хорошо, предварительно отделив голову. Если ее не найдут, то никто не поймет, что этого мужика застрелили, и поэтому можно будет списать его смерть на отца Леонте. Прости меня, господи грешного. «Узнаю нашу полицию», — саркастично усмехнулся я. от чего вспылил сержант. «Я из-за тебя подставился». «Ладно, ладно», — мерно сказал я, выставив перед собой раскрытые ладони. «Не бушуй, дядь Коль. Когда члены Ордена выйдут со мной на связь, то я скажу им, что Борис кинулся за отцом Леонтием, и они вместе канули во мрак. Ну, а я где-нибудь тут за кирпич зацепился и упал, подвернув ногу, поэтому и не смог помочь богатырю». «Отлично! Так и говори», — истово похвалил меня полицейский. «А теперь надо во что-нибудь завернуть, жмурика «Иначе он в машине может оставить следы крови, пока мы его в лес будем вести «Вот это хреновина подойдет?» — спросил Петя, показывая на полиэтиленовую пленку, которая лежала на бетономешалке. «Самое то», — одобрил Козлов, кивнув головой. Парень тотчас стащил ее с бетономешалки и расстелил рядом с трупом. Дальше мы взяли тело за руки и за ноги и положили на полиэтилен, после чего сержант ловко завернул в него труп. Я насмешливо проговорил, наблюдая за сноровистыми действиями полицейского. «Ловко, дядь Коль. Чувствуется немалый опыт». «Типун тебе на язык», — огрызнулся он. он лучше кровь за затопчи и насыпь сверху побольше пыли». Я усмехнулся и принялся притворять слова Козлова в жизнь. Насыпал на пятнышки крови пыли стал топтаться по ним, пока засохшая краснота не смешалась с пылью. «Теперь тут хрень, что отыщешь». После этого я и Петя потащили тело к машине полицейского, а сержант взял оба чудесных клинка и начал зорко глядеть по сторонам, чтобы не проворонить какого-нибудь свидетеля. Благо, что на стройке не было сторожа, а то бы нас точно сорисовали А так мы вроде бы никем не замечены и дотащили труп до десятки, и кое-как сумели затолкать его в багажник. Козлов в это время яростно материл маленькие размеры машины, а потом, когда мы захлопнули багажник, Сел за руль, подождал, пока все усядутся в авто, после чего погнал «десятку» к лесу. Машина тяжело поехала по проселочной дороге, а стекла довольно быстро запотели. Пришлось открыть их. Свежий ветерок тут же принялся трепать мои волосы и обдувать потное лицо дяди Коли. Он вдруг с интересом спросил, покосившись на меня. «Роб, а ты почему не дал богатырю убить батюшку? Он же пришлый». «Тут такое дело...» Протянул я и рассказал о Снегурочке и Демьяне, которые не такие уж страшные пришлые. Полицейский выслушал меня и задумчиво проронил. «Но не знаю. тот каждый должен решать за себя. Я бы вот всех пришлых отправил домой. Они не наши. А вот я бы отдал месяц жизни Демьяну за что-нибудь эдакое», ставил Петя, блеснув глазами и крутанув рукой, словно показывая что-то эдакое. «Вот о чем я и говорю», — пробурчал сержант. «Каждый решает сам за себя. Но нам надо общим голосованием конкретно решить, что делать с пришлыми. Валить всех под самый корень или действовать избирательно, закрыв глаза на то, что они воруют жизни людей? Ну, не прямо с жизни, а один-два месяца», — поправил я, глядя на приближающийся лес. «Это тебе так пришлый», — сказал. «А он ведь мог и соврать?» заметил полицейский, который для себя уже все решил. «Возможно», — вынужден был согласиться я, поджав губы. На этом беседа прервалась, а в машине повисло молчание, нарушаемое лишь рокотом мотора и хрустом веток под колесами. Козлов гнал автомобиль в самую чащу леса. Мы ехали не меньше часа, а потом остановились, вытащили труп и понесли его в дебри. Тело пер я и Петя, а сержант следовал за нами с лопатой в руках. По его словам, он постоянно возил лопату в багажнике, так как в дороге всякое может случиться. Тут уж я не выдержал и ехидно произнес. «Например, надо будет кого-нибудь закопать, а перед этим ловко закатать в полиэтилен. Я ни на что не намекаю, не, я просто излагаю свои наблюдения». «Тащи давай», — пробурчал полицейский, замахнувшись на меня лопатой. «А то сейчас две могилы придется копать». Петя нервно засмеялся и едва не выпустил из рук ноги Бориса, но все-таки удержал их, и мы продолжили переть труп. Благо, что вскоре дядя Коля приказал нам остановиться и выкопать яму. Мы принялись за дело и еле вырыли могилу в лесной почве, полной мелких корешков и крупных древесных корней, после чего положили труп на дно, а козлов лихим ударом меча, а отсек голову, после чего завернул ее в полиэтилен. Я отвернулся во время этого действия, чтобы потом от кошмаров не просыпаться по ночам. Петя тоже не стал смотреть на процесс усекновения головы. Да и сам Козлов, когда вылез из ямы, был серым и подавленным. Он лишь кивнул нам и отошел к березе. Мы же торопливо закопали яму, стараясь не смотреть в нее, после чего все втроем отправились к машине. Мы быстро достигли ее, а потом поехали к реке, решив добраться до нее по лесу, который наполнял скрип деревьев и неясные звуки, издаваемые то ли зверьми, то ли птицами. Они ужасно раздражали Петю, который тщательно гнал от себя мысль, что члены Ордена как-то смогут пронюхать о том, что мы причастны к смерти их собрата. Меня и Козлова это не сильно волновало, так как мы понимали, что разыскать труп будет крайне тяжело, а вот парень незарядно нервничал. Полицейский даже рыкнул на Петю, который уже все ногти сгрыз. «Да не трясись ты так! Никто тело не найдет!» «Да, Петь, послушай, дядю Коль, он так сто раз делал!» Ехидно заметил я, глянув на профиль сержанта. Тот недовольно хмыкнул, скривив кислую мину и, с сожалением выдохнул. Эх, надо было две могилы копать. Хорошая мысля приходит опосля, весело заметил я, подмигнув полицейскому. Роб, как ты можешь веселиться, когда мы попали в такую жопу? Проворчал Петя, сложив руки на груди, подпрыгивая на кочках. Нормально все. Хуже было бы, если бы сектант убил меня, а потом вас. «Ага», — поддакнул Козлов. «Ну да», — задумчиво промычал Петя и перегладил пятернёй растрёпанные кудри. После этого момента парень немного успокоился, но опять занервничал, когда мы подъехали к берегу реки. Тут полицейский погнал машину по старенькому мосту, который намеревался вот-вот рухнуть в воду. Надо сказать, что здесь и я занервничал. Уж очень не хотелось так глупо погибать, поэтому я пулей выскочил из десятки, когда сержант остановил её. Петя ненамного отстал от меня. Один лишь опытный дядя Коля не подавал видимых признаков хоть какого-то волнения. Еще Козлов прекрасно видел, что мы себя чувствуем не в своей тарелке, поэтому насмешливо проронил, открыв багажник. «Эх, трусоватая нынче молодежь! Этот мост еще нас переживет! Его во времена императора делали!» «Вот-вот», — мрачно проронил я, глядя на гнилые доски. Николая так-то давно не стало. «А я не о Николае. Шучу, шучу о нем!» усмехнулся дядя Коля, после чего резко помрачнел, когда вытащил из машины полиэтилен с головой Бориса. Он пару секунд посмотрел на свою ношу, а потом поднял с досок несколько увесистых камней, которые каким-то образом тут оказались, после чего засунул их в полиэтилен и все это бросил в бурлящие воды реки. Голова богатыря мигом пошла на дно, увлекаемая весом камней. Но спустя десяток секунд за башкой Бориса последовал клинок, кошелек и мобильник. Козлов бросил все это в разные точки реки, стараясь зашвырнуть улики подальше от моста. Но мы лишь наблюдали за ним, косясь на желтую луну. Вскоре дядя Коля довольно потер руки и сел за руль, погнав автомобиль на ту сторону реки, не став разворачиваться на мосту. Он развернул тачку на том берегу, а затем мы поехали обратно. Десятка снова пересекла мост, заставив нас с волнением смотреть на реку, но ничего страшного не произошло. Авто благополучно достигло безопасного берега, а потом двинулась в сторону кафе Светлана. Козлов сперва решил завести меня, уж потом Петю. Я был полностью согласен с дядей Колей, прикинув, что путь займет у нас минимум полчаса, поэтому стоит провести это время с пользой. Я тотчас нашел в интернете сегодняшний выпуск «Императора Галактики» и начал смотреть его, вставив в уши наушники. Выпуск порадовал меня тем, что лазарь попал в него аж два раза. Сначала показали то, как мой персонаж встречается со своим стародавним товарищем по оружию или леголасом, а затем зрители смогли увидеть, как я расправился с шестируким приматом и его прихвостнями. Зарелище получилось захватывающим и кровавым. Особенно шикарен был момент, когда голова зверюги взрывается фонтаном крови и мозгов. Я даже восхитился собственной крутостью. Надеюсь, что и остальные зрители впечатлятся и станут еще активнее подписываться на мой аккаунт. Это было бы здорово. но ну, пока я продолжил просмотр выпуска, отметив то, что закадровый голос мягко завалированно намекает на то, что участникам шоу надо забыть о вчерашних договоренностях и сконцентрироваться на своей победе, даже если для этого придется пристрелить товарища по оружию. Тут-то я и понял, почему показали Лазаря или Галаса. Если кто-то из нас обратит оружие против другого, то в заключительном выпуске обязательно появятся крутые кадры о беспринципных воинах, которые сражаются за победу, не щадя никого. Но интересный ход. Посмотрим, что из этого выйдет. Дальше в выпуске показали еще парочку интересных боев, а затем объявили рейтинг игроков. Я оказался аж на пятом месте из 112 участников. Вот не зря я пошел бить примата, пока многие отсиживались за стенами города. Мой перс преодолел сразу 10 позиций, и победа стала значительно ближе. Ну дела. Теперь я точно один из фаворитов последнего игрового дня, который наступит послезавтра по реальному календарю. Эх, надеюсь, что я не наворочу какой-нибудь ерунды, из-за которой не смогу попасть в виртуалы, и тогда мне будет почти гарантирован хоть какой-нибудь приз. Я довольно улыбнулся, а затем вытащил из ушей наушники, а телефон отправил в карман. Козлов тут же подметил, что мое настроение заметно улучшилось, поэтому закономерно спросил. «Ты чего улыбишься?» «Долго объяснять», — отмахнулся я, несколько удивленно посмотрев на приближающееся кафе Светлана. Оно почему-то стояло в темноте, словно не работало. В окнах не горел свет, а вывеска не привлекала дальнобойщиков желтыми светящимися буквами. Странно все это. — Закрылось, что ли? — изумленно хмыкнул дядя Коля, приподняв брови. — Что-то непонятно. — А там ведь мои вещи! — выдохнул я, отстегнув ремень безопасности, когда десятка остановилась напротив входа в кафе. — Надо пойти найти хозяина. Что за херня? Меня оплачено на неделю вперед остановил меня полицейский. «Один не ходи, я с тобой. А ты, Петя, тут посиди». «Не, я с вами пойду», — выдохнул парень, выскочив из машины и признавшись. «Одному тут страшновато». «Ладно», — проронил сержант, покинув автомобиль следом за мной. «Втроем пойдем. Не нравится мне все это». «Грязь город в целом или только конкретно эта ситуация?» Попытался сострить я, но никто даже не улыбнулся, а Козлов даже Макара вытащил. «Все, все, больше не шучу, только не убивай меня». «Роб!» — громыхнул полицейский. «Сейчас не время для шуточек». «Хорошо», — серьезно сказал я и виновато пожал плечами. «Ладно, я пойду первым, а вы за мной», — скомандовал сержант, тихонько пробурчав. «Надеюсь, что просто свет вырубился» а не какая-нибудь беда стряслась. Я мысленно согласился с сержантом, осторожно потопав за ним, а тот, пригибаясь, пошел к кафе, быстро добрался до двери, на которой не было таблички закрыто, и легко повернул ручку. Дверь со скрипом приоткрылась. Козлов взволнованно посмотрел на нас, облизал губы и прошептал. — Петя, карауль тут. И если услышишь что-то подозрительное, то вызывай мусор. — Полицию. А ты, Роб, обойди кафе его иди внутрь через служебный вход. Что-то здесь явно нечисто. Артур никогда бы не бросил свое кафе в таком состоянии. Он хотя бы дверь закрыл, если бы ушел или свечки зажег, если все-таки дело в электроэнергии. — А может, я лучше в машине по покараулю? — пролепетал Петя, нервно поежившись. — Поздно, — злорадно выдохнул сержант. — Я тебе предлагал, а ты отказался. «Я был молод и глуп», — пробурчал парень. «Из машины ты можешь не услышать, если нас начнут убивать», — привел убийственный довод Козлов, чем заставил Петю согласно кивнуть и больше не возражать. Я же торопливо проронил, метнувшись к десятке. Меч на всякий случай возьму. Вдруг пригодится. «Думаешь, что там пришлые?» — бросил след полицейский. «Вряд ли. Но на обычных бандитов лучше идти хотя бы с мечом, чем с пустыми руками». Мудро проговорил я, открыв заднюю дверцу и взяв в сиденье клинок. Он опасно блеснул все эти луны и придал мне уверенности. Это уже второй такой меч в моей коллекции. Если и дальше они будут мне доставаться с такой скоростью, то к концу года я буду развешивать их на стенах. Но пока я крепко сжал клинок в руке и двинулся к друзьям.